Глава восьмая. Кис-кис-кис. зверюга редкая, красивая, изящная, пушистая и невероятно, неописуемо, сумасшедшая опасная. Но не сама по себе, а лишь в связке с человеком. Караеды не едят кору. Они покошачьи метят деревья, становясь на задние лапы и передними оставляя борозды как можно выше и глубже, чтобы никто не посмел задержаться на облюбованной ими территории. Но этот покинул дом, чтобы выследить нас. Короеды невероятно дороги, очень опасливы и терпеть не могут как людей, так и сородичей, предпочитая даже в охоту встретиться единственный раз и разбежаться до следующей весны. Но зверь не просто не улизнул от нас, а еще и преследовал, терпеливо загонял и выбирал момент для нападения. Мне много раз предлагали поймать и привести короеда к богатому засранцу, пожелавшему завести смертоносную верную игрушку, злее самого голодного пса. Я не соглашалась, и не только потому, что не желала углубляться в нехоженные леса ради чужого развлечения, но еще и потому, что однажды уже повстречала караеда. Животное едва касалось огромными мягкими лапами веток, которые и не должны были бы его выдержать. Перескакивало с дерева на дерево, точно не широко прыгала, а летала. Под лоснящейся шкурой перекатывались мышцы, которые я умудрилась рассмотреть. Кажется, с самым затылком, уносимым от котика со скоростью не желающей стать ужином в ведунки. Нужно очень любить деньги, чтобы открыть охоту на караеда. Или очень хотеть стать хозяином идеального убийцы, чтобы попытаться его купить. Караедов не встречали уже полвека, но зверюга летела прямо на нас, растопырив передние лапы с белоснежными когтями, выглядывающими из серого шелковистого меха. От понимания, что случится, впейся эти когти мне в живот, я забыла, как дышать. Та часть тела, которая отвечала за страх, сжалась, автоматически произведя виск изо рта. Грудь заболела от удара о землю быстрее, чем я поняла, что все-таки увернулась. Лежащий рядом виз протестующе замычал, выпучивая глаза так сильно, что, кажется, мог бы отбиваться от зверя только ими. «Опасность! Беги! Спасайся!» «Как всегда!» своевременно надрывалось ведунское чутье. «Да что ты говоришь? И где же раньше было хвалёное предчувствие?» Чутье престыжено замолчало. Я взгромоздилась на виса, дрожащими руками освобождая его от магических оков. Не то чтобы считала, что вор защитит от беснующейся твари, но если мы будем бежать в разные стороны, мои шансы на спасение увеличатся вдвое». О том, что сожрать обездвиженного человека то же время, я почему-то не подумала. Холодное чешуйчатое тельце шло волнами, мешая ухватиться. Змея сопротивлялась, недоумевая, почему странная ведунка мешает исполнению собственного приказа. «Ну давай же, милая, не вредничай!» — бормотала я. Кого при этом колотило сильнее — Змею или плененного вора. Было уже не разобрать. Пришлось передавить бедному существу шею. Или это уже туловище? Змейка вытаращила черные капельки глаз, приобретя необычайное сходство с висом, и, наконец, распахнула пасть, выпуская кончик хвоста. На прощание все таки хватанула за палец, гадина. «Ну да ладно!» К ядам я не так чувствительна, как люди. Успею подлечиться. «Кысь-кысь, блохастый!» Бабуля спланировала на караеда сверху, накрыв призрачным подолом морду с круглыми прижатыми ушками. Едва освобожденный вор кувыркнулся и подмял меня, избегая знакомства с мягкими лапами, каждая из которых размером не уступала голове взрослого мужика. «Развлечения у вас какие-то сомнительные, сударыня!» «Что я, без смертельной опасности тебя не потискаю, что ли?» — Прохрипел он. Удалая старушонка оседлала караеда, невесомо держась за воздух в пальце над шкурой. Но все равно, нервируя зверя, заставляя крутиться волчком, кататься на спине и утробно рычать. «Плохая киса!» «Плохая, плотоядная, злая киса!» «Ох, ноженьки мои, ноженьки!» от молодежь пошла!» «В мои-то годочки заставлять так скакать бабушку!» Причитала она. Я отпихнула в виса и, шатаясь, выпрямилась. «Да что с тобой станется? А что, ежели бабушка померла, у нее уже и суставы ломить не может?» Возмутилась кошелка. «Нет бы сказать, мол, спасибо, бабуленька, что мне загривок не прокусили. Да чтобы я хоть пальцем еще ради тебя шевельнула, девка неблагодарная!» И застыла на месте, позволив кароеду сделать еще один круг по поляне, прежде чем понять, что всадница исчезла я поспешила увеличить расстояние между собой и обнаженным вздернутой губой оскалом хищника. Виз благоразумно последовал примеру, но я на бегу вдарила ему локтем по носу и гаркнула. «Отвлеки его!» «Ты в своём уме!» — гнусаво взбунтовался он. Кровь брызнула почти сразу, потекла по губам и подбородку. «Бить я умела!» Вор утирался рукавом, пытался запрокинуть голову. «Шама, отвлекай!» «Ты мне доверяешь?» «Ты мне нож шломала!» шмею натрофила!» «Канев нет!» «Если это утешит...» Я резко присела на корточки, бросаясь рыжему под ноги. «Я тебе тоже не доверяю!» Он налетел на меня. «Упал!» хоть и довольно удачно, едва мазнув коленями по земле, тут же снова вскочил, готовый броситься на обидчицу. Но я уже была такова, улепетывала в другую сторону, пока обалдевший от запаха крови караед переключил внимание. Вис петлял зайцем, заглядение а не погоня. Прыгал, кувыркался, обманчиво, как лис, поворачивал в одну сторону — Но в последний миг Менял направление и драпал в другую Точно клубок, ускользающий от кота Вроде и попался в цепкие лапки А все одно обманет, оттолкнется Ухватит пятерней клок шерсти Да и скакнет через гибкий хребет Оставив зверя ни с чем Что ж, бельчонок, бегать ты умеешь Видимо, часто приходится А я умею кое-что другое И именно поэтому стою на противоположном краю поляны, нервно притопывая ступней и наблюдаю за погоней. В бою от меня никакого толку. Место ведунки в безопасности. Там, где можно ворожить спокойно и без бьющегося в горле от ужаса сердца. Не в мои годы играть в догонялки. Есть желающие помоложе». Я подчеркнуто неспешно перебирала амулеты на груди, не позволяя себе удариться в панику, и думала. Пока Мелкий с Морисом отрабатывали лекарства, я успела под завязку напитать магией каждый из артефактов. Но что прокус символов четырех богов или веточки, которые по весне заговариваю огороды от тли? Бусы из замерших во времени капель дождя Подарок государа не тучи. И что же, дождь намочит короеду шорстку, и тот обиженный не станет нас есть? Тоже ерунда. Уголек в кароеда попасть проще, чем в шкодника, да только подпалина на шерсти скорее разозлит его, чем убьет. Движения становились все более рваными, суетливыми. Я в третий раз поочередно коснулась каждого из кулонов. Бусы, уголек, веточка. Четыре железных фигурки для каждого из богов, светящийся в темноте камешек. Бусы, уголек, веточка, уголек, снова бусы. Вис уставал. Ловкий, быстрый, мелькающий, рыжий молнией, но не всесильный. Вор пока не замечал, как противник теснит его к валунам, на которые нипочем не взобраться. А я видела. Бусы, уголек, веточка — четыре символа богов. Амулеты выскальзывали из дрожащих пальцев один за другим. Бесполезные в бою, как и я сама. Виз коснулся лопатками камня, а тварь заурчала ехидно и торжествующе — Совсем по-человечески. Словно была связана с хозяином. Словно смотрела его глазами. Глаза! Если караед связан с человеком, он лишён воли. За него думает хозяин. За него смотрит хозяин. Это значит, что убивать зверя не нужно. Достаточно ослепить Разорвать связку хотя бы на несколько секунд. «Варна, ты мне помочь не хочешь?» — неуверенно предложил вор, делая обманчивые выпады, чтобы сбить хищника с толку. «Я помогаю!» — пробормотала я, судорожно шаря по груди. «Что говоришь?» Сорвавшись, я ревкнула. «Помогаю я, идиот!» «А, ну да!» «А я-то, дурень, решил, что ты стоишь там и прохлаждаешься, пока меня жрут!» Саркастично всплеснул руками рыжий. «Заткнись!» «Что говоришь? Заткнись!» Наверное, он обиделся. Но если это так, то обида спасла дурную жизнь. Вис вспылил, выругался и, к полнейшему недоумению караеда, сам на него бросился, ложась на морду животом и крепко обнимая за челюсть. Зверь удивленно зашипел, замотал мордой в надежде скинуть хала. Виз держал крепко. Более того, стоило котику припасть к земле, вор наклонился, прижался к мохнатой спине, а через мгновение и вовсе оседлал. Правда, не так удачно, как бабуля, а задом наперед. Зато держался крепко, прекрасно понимая, чем чревато падение. Короец какал и извивался. Вор матерился и орал. Оба были крайне недовольны направлением, в котором развивался поединок. Улучив момент, когда уже и так начал крениться на бок, но еще не успел позорно рухнуть, вис оттолкнулся, и прыгнул, сделав столь удачный переворот в воздухе, что принять его за случайный никто бы не смог. Однако хищника трюк не впечатлил. Он зашипел и снова пошел в атаку. «Варна!» В устах виса мое имя звучало как грязное ругательство. «Просто отвлеки его! Пока ты будешь драпать, пока я буду колдовать!» «И чем прикажешь мне это делать?» Я ответила. Бабуля поддержала идею, с нескрываемым любопытством уставившись на содержимое штанов рыжего, так что он, даже давая стрикача, не приминул на всякий случай их подтянуть. От этих ведунок любой подлости можно ожидать. «Да ты лаской его, Лаской! посоветовала старуха, устраиваясь на макушке над гробного камня для наилучшего обзора, и доставая из воздуха миску с тыквенными семечками, такими же призрачными, как и она сама. «Всякая тварь доброе слово любит!» «Вот тварь!» — согласно брыкнулся Вис, с трудом уберегая ягодицы от укуса. «То есть хороший котик!» За неимением иных вариантов пролепетал он. Тварь щерилась, топорщила пепельный загривок и припадала на передние лапы, походя на котика примерно так же, как щука на малька. «Не помогает!» — пожаловался вор. «А ты нежнее, голосок потоньше, как с жонкой в постели!» — не унималась интриганка. Веревочки на шее путались и мешались. Ну, уже, ну уже, хотя бы один. Должно же найтись что-то, что поможет. Неужели я настолько срослась с ролью деревенской ворожеи, что способна только молоко у коров отнимать? Дура! Зыркнула на хищника со всей ненавистью, которую испытывала к себе и он сбился с шага, удивленно лизнул споткнувшуюся лапу, давая жертве передохнуть. Я бессильно дернула всю гроздь кулонов, и веревочки, задетые с глазом, одновременно лопнули. Подвески попадали к ногам, затерялись в траве. «Да чтоб тебя!» Я плюхнулась на колени, слепо шаря в поросли. «Темно! Слишком темно!» Солнце давно скрылось, от тусклого закатного света от надгробного камня не хватало. «Ты ведь уже придумала, как его остановить!» продолжал сюсюкать Виз. Очень не хотелось его разочаровывать. Убивать не хотелось тоже. По крайней мере, таким образом. «Да, конечно! Еще несколько секунд!» но в ладони, как на зло тыкалась только жухлая прошлогодняя трава. «Не давай ему прыгнуть!» Судя по тону, вор был совсем не против, чтобы короед прыгнул. Причем желательно как можно дальше и в противоположном направлении. «Кис-кис-кис, пирожочек! Кто моя сладкая булочка?» «Кто тут красивый пушестик? Рыжий тянул к зверю пустую щепоть, якобы предлагая угощение. Второй рукой зажимал кровоточащий нос и отступал. Серая шерсть встала дыбом от жестких волосков шевелящихся усов до кончика хлещущего по траве хвоста. Словно гибкое серебристое лезвие, звенящее от напряжения, вот-вот сверкнет, тренькнет. «Свистнет! А дальше только кровь!» Зверь двигался обманчиво, медленно считая, что если не бросается с места, обед и не догадается о своей участи. Но, как и клинок, никого не мог обмануть обманчивой неспешностью. «Ты помурлыкай ему, как кошке!» Бабуля аж просыпала призрачные семечки, подаваясь вперед от любопытства. «Да вы издеваетесь!» — прошипел вис. Но впечатленный ворчанием, зародившимся где-то между брюхом и выступающими вперед резцами караеда, которыми так удобно оставлять метки на деревьях или вспарывать горло добычи, вопросительно пискнул. «Мяу!» Такого унижения тварь терпеть не могла. Прыгнула с места, без разбега, высоко и сильно оттолкнувшись задними лапами. Вор уже попрощался с жизнью, чудом вписавшись меж широко поставленными передними. Предсмертный укоризненный вопль, если исключить из него всякую нецензурщину, гласил... «Шли бы вы с вашими советами, бабуля!» «А не надо было с Энтой погонью сюсюкать!» Резонно пожала плечами призрак, делая ментальную пометку, что караеды на ласку не падки. Кабы не текущая из носа кровь, Вису бы не поздоровилась. Караед прижал его к земле мягкими подушечками лап, с интересом принюхиваясь, распахнул пасть, дохнул чем-то малоаппетитным, судя по скорченной в ответ гримасе, и с оттяжкой жадно лизнул лицо. Нет, не сожрет, не так быстро. Еще есть пара секунд, короеды аккуратны, и что мышеловы от кошачьей мяты балдеют от запаха крови. Слижет, проглотит и скатается в каждой капельке. И лишь потом приступит к трапезе, ежеминутно вычищая пушистую шубку от малейших брызг. Я ползала на четвереньках, хватая подозрительные кочки, но пока отыскала только округлую железную фигурку лесовки да бусы, растерявшие половину бусин. Кругляшки попадались под колени, трава щекотала ладони, паника нарастала. «Наконец-то!» — в пальцы холодным носом дворняги доверчиво ткнулся камешек. Я ощупала его и машинально щелкнула ногтем, зажигая. «Светящийся амулет, может, и не спасет нас, зато теперь в зеленоватом свете прекрасно видно, куда упали остальные. Вот и уголек, которым я спугнула шкодника. Интересно, попаду ли в усатую морду? Задену ли при этом виса?» «Варна! Он меня жрёт! Ой, нет, хуже! Он воняет! Варна!» «Сделай что-нибудь!» «Вот сейчас и проверим!» короед чихал, как котенок, наглотавшись собственной шерсти. Вис героически трепыхался, прижатый к земле, как породистая собачонка под лапищей волкодава. Я схватила камешек с отверстием в центре, надела на палец. «Вот сейчас, сейчас!» «Хорошенько прицелюсь!» «Проклятье!» Было бы чуть светлее. И светлее действительно стало. А потом еще светлее и еще. Краткое мгновение торжества сменилось беспокойством, а оно, в свою очередь, ужасом. Зеленоватый сияющий камешек, и без того заряженный перед выходом, впитывал всю находящуюся поблизости магию. А магии вместе захоронения в ведунке витала ох, как много. Свет силился, артефакт трещал и меленько подрагивал. Смотреть прямо на него становилось все сложнее, а сияние не меркло. Я метнулась щелкнуть по амулету еще раз, выключить, но не смогла приблизиться. От камня исходил жар. «В разы сильнее, чем в бане!» Я зажмурилась и попятилась, начиная понимать, что нас ждет. Камень сверкнул ослепительно ярко, словно маленькое солнышко, привлекая внимание каждого, кто стоял, а также сидел и лежал на поляне. «Глаза!» — завопила я и торопливо уперлась лбом в землю. Грохнула, засияла. Оболочка артефакта не выдержала заряда, взорвалась, выпуская на волю всю накопленную энергию и ослепляя тех, кто не успел отвернуться. Свет померк так же быстро, как и появился. Ночь показалась еще чернее, чем была. И только надгробный камень продолжал торжественно сиять алым, доказывая, что мы все же не ослепли короед жалко мявкнул. Отразившийся в его желтых зрачках огонь, померк, сменившись на тьму. Мы с Висом все же спаслись. Причем вор, поправ достоинства зверя, умудрился уткнуться прямо в шубу короеда к полнейшему недоумению последнего. А вот котику повезло меньше. Он-то человеческую речь не понял и на какое-то время остался без зрения. «Стоп! Без зрения, а значит и без связи с хозяином! Держи его!» Я безрассудно бросилась на караеда. «Держу!» — подтвердил вис, все еще придавленный лапами. «По мере возможности!» «А я чуть было не решил, что ты хочешь от меня избавиться!» С нескрываемым облегчением выдохнул он. не небось решил, что это ради его спасения я рискую собственным здравием. Придется разочаровать. «Да чего же ты сообразительный!» съязвила я и принялась ощупывать шею ослепленного котика. Тот хватал зубами пустоту и шипел, но ухватить меня не получалось. Как оказалось, вис и сам прекрасно мог встать, еще и меня попытался оттащить от хищника, но я зло отмахнулась, чтоб не мешал. «Умница, внучка!» — одобрил призрак бабули, покинув наблюдательный пост и спустившись к нам. В ответ я только уничижительно сощурилась. «Ага, так и знала!» «Выслеживать караедов тяжело, ловить опасно, но все же смельчаки или дурни, тут как посмотреть, всегда находятся». Уж очень заманчивую цену предлагают те, кто решился на грозную игрушку. Я пробормотала простенькое заклинание, каким обычно фиксируют шнурки на ботинках, чтоб не развязывались в ненужный момент. Таким же заговором можно закрепить веревку на мохнатой шее, чтобы не свалилась случайно или не зацепилась за ветку в лесу. Щёлкнул, расстёгиваясь, крохотный замок. У короеда и правда имелся хозяин. Брезгливо, двумя пальцами, я выпутала из шерсти слабо подергивающийся ошейник. Полуживой червь, незримо связывающий человека и его зверушку, заставляющий хищника исполнять чужую волю, и сразу отбросила, пока мерзость не попыталась уцепиться за моё собственное запястье. «Ишь, мусорят тут!» У себя мусорте, а тут неча, запереживала бабуля. К котику возвращалась Воля одновременно со зрением. И в здравом уме он не имел ни малейшего желания связываться с людьми. Он зашипел, прижался пузом к земле и ретировался. Короеды опасные твари, и терпеть не могут людей. Благо и нападать первыми не любят. Другое дело — сами люди. Эти не только нападут, но еще и подстроят подлянку, наймут кого-то для грязной работенки и не постесняются нарушить закон, прибрав к рукам редкое животное. Убедившись, что преследовать его не собираются, кот-переросток сноровистов забрался по камням и припустил как можно дальше от города, успевшего ему опостылить. Серый хвост мелькнул над камнями лишь один раз, и короет исчез. «Это ошейник», — бесцветным голосом сообщил вис, припечатывая червя сапогом и вдавливая в землю. Я промолчала. Что тут еще прибавить? Вор помрачнел? Или, может быть... Это танец алых бликов надгробного камня так изменил его лицо. «Я эту подлюку найду и лично отверну башку», — пообещал он, обковыривая засыхающую кровь с носа. Я хмыкнула. «Что, заработал психологическую травму и будешь мстить?» Но вор неожиданно надулся. «Я-то что?» меня по шесть раз в неделю убить пытаются. А вот зверюгу жалко. Хороший котик же. Мягенький. Взор мечтательно затуманился, но вис опомнился, прокашлялся и деловито закончил. Правильно, что ты его не убила. Это какой-то специальный колдовской ритуал был? С ослеплением. Я только теперь почувствовала, как пересохло в горле от страха. Коснулась ладонью груди, показавшейся обнаженной без брони амулетов, и решительно соврала. «Конечно, специальный. Или ты думал, что связался с дилетанткой?» «Дура! Какая же я все таки дура!» Отправивший к нам караеда-убийца не собирался шутить. А я пригрелась в тихом городке, расслабилась и забыла, каково это сражаться за собственную жизнь. И, кажется, мне все же понадобится помощь, чтобы ее сохранить. Усталость накрывала плечи тяжелым одеялом. Змея цапнула за палец, и яд, хоть и медленно, но бежал по жилам. Да и вообще, хотелось спать. Поэтому ни ехидничать, ни бросаться на вора с обвинениями Дескать, твои дружки меня в покое не оставляют. Я не пыталась, только тихо попросила. Уведи меня отсюда. Вис с готовностью прихватил за талию или, пожалуй, чуточку ниже, но я уже не сопротивлялась. Знаешь, Варна, и на этот раз мое имя в его устах прозвучало как похабное, но крайне приятное замечание. «А ведь ты спасла мне жизнь!» Повиснув на его плече, я мечтала лишь о том, чтобы вытянуть ноги. Случится ли это на кладбище или в чужой постели, не так уж важно. Сосредоточилась на последней ускользающей, но кажущейся безумно важной мысли. Поймала и все же озвучила ее. «Только никому не говори!» И уточнила еще раз, чтобы вор не подумал, что шучу. «Нет, правда. Ни единой душе!» За спиной гаденько захихикал камень закатного цвета. И я, вздохнув, добавила «Ни единой живой душе!»